Глава 56. Вика, ты этого не сделаешь. Калахан посмотрел на неё холодными серыми глазами, словно она была одной из воительниц, которым он отдавал приказы, и которые, вероятно, без тени сомнения станцевали бы перед ним на столе, если бы только он захотел. Вот только для Вики он не был командиром. "Напомни-ка мне", произнесла она и ткнула двумя пальцами ему в грудь. Когда я спрашивала у тебя разрешение?» Несколько мужчин посмотрели на них. Несмотря на напряжённую атмосферу в их построенном в торопах лагере, они с ухмылками подходили поближе, чтобы не пропустить ссору между командиром и его низкорослой женой, которая явно не умела держать язык за зубами. Но сегодня Вика не предоставит им развлечения. Она окинула их ядовитым взглядом схватила Калахан за край мавлы и потянула его в палатку. Им вслед раздались весёлые возгласы. Вика задёрнула полок. Очаг был маленьким, почти нищенским, но он давал достаточно света, чтобы тени их обоих танцевали на светлых стенах палатки. "Я должна идти. На карту поставлено больше, чем ты думаешь". Калахан поднял руки. "Вика, наверное, ты просто ещё не всё понимаешь". Это совершенно непостижимо, но мы проиграли. Если ты, как кипоханка, теперь вернёшься в Немиский замок, это не просто принесёт тебе проблемы. Это будет стоить тебе жизни. У неё вырвалось шипение. «Десмонд никогда не допустит, чтобы меня ты не доберёшься до своего приятеля Десмонда. Вика, снаружи бушует война. Возможно, битва окончена, но война продолжается. Она горит в крови людей рискую жизнь её, если? Да, выкрикнула Вика, и едва не рассмеялась, потому что ей внезапно всё стало совершенно ясно. Возможно, я и правда ей рискую. Но это того стоит. Калаха опустился на землю и сел, скрестив ноги. Нет. Совершенно точно нет. Вот тут он ошибался. Я всегда боялась умереть, знаешь? Он рассмеялся. Ты? Да. Странно, не правда ли? Я почти никогда не уклонялась от сражения, но всегда боялась смерти, потому что я всегда должна была думать о том, чтобы принести свою жизнь в жертву ради желаний своей семьи, а не ради моих собственных. Меня бы устроило, пробормотал Калахан, если бы ты вообще не приносила в жертву свою жизнь. Она уселась на пятки рядом с ним. Вот как? Тебе будет меня не хватать? Княгиня добудет мне новую жену, которая будет раздражать явно больше, чем ты. Вика коротко рассмеялась. Это да, но может быть, новая будет уметь готовить? Нет, правда, я не то, чтобы тороплюсь жертвовать жизнью, и я совершенно не собираюсь в замок осрядная. Он удивлённо посмотрел на неё. Ты же сказала. Я сказала, что мне нужно найти Лейру, а она не останется в замке, явно не после того, что там произошло. Для Вики Лейра была единственным шансом снова встретиться с Алариком. Подруга воспользовалась магией и заставила ветра сражаться на своей стороне. Вика достаточно хорошо знала Лейру, чтобы догадаться, что после этого та не захочет оставаться среди немичей. Возможно, её отец погиб, и ей нечего опасаться Десмонда. Вот только недоверие немичей не переломить за одно мгновение. Даже если за это мгновение изменился весь их мир. Если я знаю Лыру, она сейчас помогает тушить пожары на склонах Эссейса. Калахан застонал и внезапно взял её руки в свои большие ладони. Значит, она помогает тушить пожары, которые разожгли кипоханцы? И думаешь, там безопаснее для тебя, чем в замке? Или рассчитываешь, что тебе поверят, будто погибший повелитель теней рассказал тебе, как предотвратить конец света? Я знаю все тайные тропы Немеи. Я найду лиру, и она выслушает меня. Калахан задумался. Он что, вообще не замечает, что держит её за руку, будто в этом не было ничего необычного? Но удивление это ощущение почти не пугало её. Вика чувствовала мозоли на его пальцах, линии одинаковых клейм на их ладонях и не чувствовала ни малейшего желания отдёрнуть руку. Но оно тут же появилось, когда Калахан произнёс: "Ты не поедешь". Она вскочила. "Ты не слушал или ты не понял, что план Риана может принести мир?" Или она шумно выдохнула. "Ты соврал, и этот мир тебе не нужен. Ты не поедешь". Повторил Калахан, словно не слыша её слов. "Мы поедем". "Что?" Её прошив пот. "Ты хочешь Поехать со мной? Но это будет чересчур опасно, Вика, слишком поздно. Ты согласилась выйти за меня. Теперь мы связаны. Ты согласилась идти туда же, куда и я. И я тоже. Скажи мне только, это история о планах погибшего тёмного правителя это правда? Ты в это веришь или ты просто рассказываешь сказки? Вика, непонимающе посмотрела на него. Что? Что ты только что сказал? Она помнила эти слова. Рен говорил их ей. И внезапно она вспомнила ещё одну фразу, которую он произнёс. Если ты откроешь глаза, то будешь видеть меня. Каждый день понемногу. Калехан моргнул и потёр лоб. Потом выпрямился и взял свой меч. Неважно, произнёс он. Совершенно неважно, что это. Это твой путь, так ведь? Вика кивнула. Да, это был её путь. И ей было хорошо от того, что она пойдёт по нему не одна.